Глава шестьдесят вторая. Спасибо за все, что ты делаешь, Варя. На двух первых узини смогли сказать пол ребёнка. Прятался, но Ренат был уверен, что сын. Тихо рассказывает мама, пока я, замерев у пеленального столика, пытаюсь понять, как правильно надевать подгузник. Малышка такая кроха, а бойка, похоже, не тот размер купил, хотя на упаковке и пишется, что с нуля. Может, проблема в том, что она недоножная? Мы с Киром не подумали, а у мамы что-то спрашивать бесполезно. Она в нашу сторону даже не смотрит, а если и смотрит, будто сквозь нас. Говорит по большей части сама с собой. Мне даже немного жутко. Выглядит ведь как сумасшедшая. На последнем музе увидели. Он так расстроился. Сипит и срывается. Приподнимая ножки, осторожно подкладываю развернутый подгузник. Малышка как-то странно кряхтит, и это пугает меня. Застываю, вглядываюсь в летчика. Не сделала ли я ей больно? С облегчением отмечаю, что плакать она не собирается, просто вертится, такая забавная. Думаю я и улыбаюсь. Ты же не станешь его после всего выгораживать? Вопрос направляю маме, но смотрю на Аню, свои действия прослеживаю и её реакции. Всё идёт нормально, я решаю подвернуть верх подгузника. Отлично, бормочу сама себе. Оловлю одной ладонью крохотную ножку, а второй уже хватаю из принесённого Киром пакета слип. Вдруг замёрзла, пока я копалась. Немножко прохладно, но вроде не критично. Не теряя бдительности, максимально ускоряюсь. Он просто расстроился, талдычит мама, глядя в окно. Вставать ей пока запретили, но её психическое состояние пугает больше, чем физическое. Она и нервничает, что-то делать. Не интересуется о ней, даже не смотрит на неё. Когда медсестра пыталась подложить ребёнка на кормление, заявила, что молока нет. Мы, конечно, уговорили её попробовать, но, судя по всему, какая-то проблема действительно есть. У малышки ничего не получалось, и в конце она раскричалась, хотя сама по себе удивительно спокойная. Медсестра принесла смесь и показала мне, как кормить. Я узнала название и заказала Киру несколько упаковок. просить маму попробовать ещё раз дать малышке грудь, и не переставала. Однако с каждой попыткой всё меньше верила в какой-то успех. Закончив малышку одевать, беру на руки и, глядя в милое личико, слегка качаю. "Ну какая же она красивая", думаю я с улыбкой. "Мам, давай попробуем ещё раз покормить". Договорить да, не успеваю, мама так сердито смотрит, что я обмираю. Нет молока. Нет, как ты понять не можешь, шипит резким тоном. Но консультант по грудному вскармливанию сказала, что надо прикладывать. Осторожно, тяну я. Сказала, сказала. Когда ты перестанешь меня донимать? Или хочешь, чтобы я умерла? Чуть тёплое лежу, повернуться не в силах, всё болит. Всё. Ладно, отдыхай. Отворачиваясь, беру со столика подготовленную заранее смесь. Пока кормлю Аню, не смотрю на маму, хоть она и продолжает что-то рассказывать. Мистер Бойко, я внизу. Выйдешь? Варвара Бойко. Да, дай мне пару минут. Аня уснула, но оставлять её с мамой я не решусь. Зову медсестру, сунув ей в карман деньги, прошу оставаться в палате, пока не вернусь. Издалека узнаю своего Бойко. Сердце тут же сжимается, чего-то накатывают слёзы. Улыбаюсь, чтобы отогнать ненужные эмоции. Он, увидев меня, сразу же поднимается. Я ускоряюсь. Кир не двигается, только смотрит так, будто год не виделись. В лице не меняется, но воспалённые глаза выражают и переживание, и растерянность, и жгучую тоску. Останавливаюсь только, когда налетаю на него, обвивая шеей руками, прижимаюсь, втягиваю запах. Он тоже выразительно вдыхает и ещё громче выдыхает. Только после этого обнимает. притискивается с какой-то пронзительной осторожностью. Проходит не меньше минуты, прежде чем смотрим друг другу в глаза. Ты что, совсем не спал? Полагая, что без меня всю ночь просидел за работой и собираясь ругать, однако быстро об этом забываю, когда бойко отвечает: "Без тебя трудно". Я, конечно, тоже безумно скучаю вдали от него, но за заботой о бане это, наверное, не так сильно ощущается, а он ведь дома совсем один. Родной Всё, что говорю. Целую в уголок рта. Невольно обращаю внимание на то, что мы ни одни кир без слов понимает и отводит в сторону. К отцу ездил вчера сразу после больницы и сегодня утром, сообщает приглушённым тоном. Пусто. Меня с ходу охватывает тревога. Зачем? Не надо, кир, пожалуйста. Обхватываю его ладонью своими и к груди прижимая. Пусть полиция занимается. Градский обещал, что подключит все свои связи, а он ведь отставной подполковник. Уверена, что всё получится. Да, звонил мне сегодня. Яхта вчера из порта вышла, а сегодня засекли дрейфующей в море. Никого на борту не обнаружено. Следы пребывания двух человек и отводя взгляд, берёт небольшую паузу. Капли крови и две гильзы нашли. О, боже, выдыхаю шокирована. И ищут Кир поджимает губы и снова смотрит мне в глаза. Ну, как бы да, договаривает севшим голосом. Только сама понимаешь, это море. Ничего я не понимаю, если честно, не хочу об этом думать. Ты, главное, больше сам его не ищи, взволнованно шепчу я. Пожалуйста, Кир, обещай мне. Он высвобождает руки и обхватывает ими моё лицо. Сколько ещё? Когда ты будешь дома? Я не знаю, расстроено пожимаю плечами. Мама точно здесь надолго, Анечку могут выписать в конце недели. У меня в голове всё это вертится без конца. Возможно, придётся забрать её к нам, пока мама не поправится. Она прерываясь в поисках подходящих слов. Она совсем не справляется, даже не пытается. Её ничего не интересует и ей. Я боюсь, что это не пройдёт уже. Бойко молчит, удивлённо мне выглядит, сдержанно кивает. Вот и вся реакция. Я купил всё, что ты написала. указывает на пакеты. Что-то ещё нужно? Нет, пока нет. Выдыхаю и вновь к нему прижимаюсь. Спасибо за всё, что ты делаешь и что понимаешь. Я это очень ценю. А могло быть как-то иначе? На самом деле это не похоже на вопрос, скорее риторика и железное утверждение. Не могло. Трогает до да дрожи, слёзы вновь подкатывают. Пытаюсь как-то регулировать дыхание. А на сердце уже и внимания не обращаю. Я тебя люблю. Шепчу вместо тысячи слов признательности, обожания и восхищения. Я тебя люблю. Уходить сложно, но я думаю об Анечке. Сейчас я нужна ей, и Кир, как бы трудно ни было порезнь, тоже понимает. Прощаемся быстро и я ухожу. Остаток дня пролетает незаметно. Мама большую часть времени либо спит, либо ведет с собой диалоги, а мы Санечкой пытаемся справляться. Нюта вырывается у меня как-то неожиданно, когда смотрю на нее во время очередного кормления. Нютка. Цена уже осознаннее. Нютик. Анны, конечно же, назвала я. Маме все равно, а бабушка просила дать имя, чтобы зайти в церковь по молитце и поставить свечку. Анна. Имя с значением. Мать Пресвятой Богородицы. Да и просто красиво, как мне кажется. Но производная Ньюта я изначально не рассматривала. Она будто само собой сейчас вырвалась. Ночь проходит спокойно. В других палатах, по всему отделению то и дело кто-то кричит, но нашенюта, святой ребёнок, если не спит, лишь забавно кряхтит. Чтобы не мешать маме. С Киром общаемся исключительно путём переписки. До первого часа точно, а потом как-то рывками. то он проснётся, что-то напишет, то я. Фотографии ему шлю свои и Нюты. Прошу, чтобы он тоже присылал свои. Так и справляемся. А через 3 дня, прямо в день выписки Анечки, приходит трагическое известие. На берегу обнаружено мужское тело. Несмотря на плачевное состояние станков, следователи сразу же ставят предположение, что оно принадлежит пропавшему в море Бойко Renato Eldarovichу. маме сообщать не решаюсь, а с Киром, когда он приезжает за нами с Нютой, обсуждать этот кошмар нет ни сил, ни желания. Всё происходит немного неловко. Я задерживаюсь, чтобы заверить маму, что буду заботиться о малышке. Она на это никак не реагирует, переживает лишь о том, что остаётся одна, сухо напоминая, что вечером приедет бабушка. Всё, мам, не скучай. Бегуза унёс её анечку с сестрой и несколько теряюсь, когда вижу, как ты передаёт малышку Бойке. Вроде должна знать, что он не отец и всего этого не нужно. Мы оба, и я, и Кир, густо краснеем. Потом он с каким-то изумлением смотрит на Нюту, а я передаю подоспевшему ко мне черушину сумки и, поблагодарив медсестру, первый сажусь в припаркованную перед входом машину. Тогда Бойка шагает следом, и прежде чем я успеваю как-то его проинспектировать, достаточно ловко и при этом осторожно опускает малышку в детское кресло. Вау, выдыхает удивлённо. Посмотрел видеообзор, серьёзно, немного хрипловатым голосом объясняет он. Круто, ты молодец, позаботился о безопасности, хвалю его, пока он застёгивает ремни. А я ведь даже про кресло не подумала. Мне тут почти каждый день как к тебе приходил, со всякими опытными попавшими сталкивался. Они болтали, и я запоминал. Поднимая взгляд, подмигивает и улыбается. А мне так сильно хочется его обнять. Жельсию секунду нет такой возможности. Между нами кресло с Ньютой, но я всё же ловлю его горячую ладонь и слегка наклоняясь, прижимаю её к своей щеке. Без слов обмениваемся эмоциями. Да, взгляд хватает. Едем. окликает нас, занявший водительское место Черушин. Едем, киваю я, загораюсь нетерпением. Хоть до нашего дома недалеко, хочется как можно скорее оказаться с Киром вдвоём, то есть втроём, конечно, ещё женютик, но главное с Бойко вместе.